Глава шестнадцатая Девятая Термидора В полночь Кернан возвратился в Лепурзик. Он объявил, что сейчас только что убил Карваля. Мари Дрожа скрылась в своей комнате. Как только она удалилась, и Бретонец схватил за руку Шевалье. — Завтра казнь, — прошептал он. Андрей побледнел. Да, завтра, но перед Эшафотом я вырву нашего господина из рук смерти или умру. — Я пойду с вами, Кернан, — сказал юноша. Напротив, нужно, чтобы вы остались, если мне суждено умереть. Мария еще ничего не знает. Бедный ребенок. Завтра она станет сиротой, или ее отец вернется. андрей было заупрямился, но рассудок в согласии с его чувствами повелевал ему неотлучно находиться возле своей невесты. Ни Кернан, ни Анри не спали в эту руковую ночь. Бретонец истово молился. Утром Кернан обнял Мари, пожал руку шевалье и направился по дороге на реку Вранс. У него не было продуманного плана. Он полагался на то, что обстоятельства сами подскажут ему план действий. В шесть часов он вошел в город и направился к тюрьме. Два часа прошли в томительном ожидании. Он видел, как подъехала телега, выкрашенная в красный цвет. В восемь часов она выехала из ворот тюрьмы со своим грузом, и среди приговоренных находился граф де Шентеллен. Повозку окружали национальные гвардейцы, погребальный кортеж направился к ашафоту. Граф заметил Кернана в толпе. В его взгляде мелькнул немой вопрос. О чем еще мог спрашивать отец, как не о своей дочери? По знаку, поданному Кернаном, он понял, что она в безопасности, и улыбка заиграла на его губах. Он сложил руки в благодарной молитве. Повозка продвигалась среди огромной толпы. Санклюты города, члены клубов, все отбросы общества, собравшиеся здесь, бросали в лицо приговоренным оскорблений, угрозы и грязные ругательства. Граф-аристократ и священник вызывал самые громкие проклятия. Кернанд шел позади телеги. На повороте улицы он заметил машину смерти, до нее оставалось не более двухсот шагов. Вдруг возникла заминка. Происходило что-то необычное. Толпа заволновалась. Крики смешались с воем. Послышали слова «Довольно! Довольно! Поверните телегу! Долой тиранов! Долой Робеспьера! Да здравствует республика!» Достаточно было лишь одного слова. В Париже наступила девятая Термидора. Телеграф, поставленный на службу конвенту два года назад по предложению Шапа, мгновенно разнес сенсационное известие. Пробеспер, Кутон, Сен-Жуст в свою очередь взошли на Эшафот. Тотчас наступило отрезвление, отвращение к крови. Милосердие на миг победило гнев, и страшная повозка остановилась. Кернан тут же бросился к ней, схватил графа под одобрительные крики толпы, и полчаса спустя тот уже сжимал в объятиях собственную дочь. В течение нескольких дней, пока не рассеялось всеобщее недоумение, вызванное событиями девятого Термидора, граф и его близкие смогли покинуть страну и, наконец, укрыться в Англии. Бог дал этим несчастным то, что они уже не надеялись получить. Так заканчивается эта история. История самых жестоких дней террора. Нетрудно догадаться, что было потом. Свадьба Анрида Тригулана и Марии состоялась в Англии, где вся семья прожила несколько лет. Как только все иммигранты получили возможность вернуться на родину, граф одним из первых воспользовался этим. Он возвратился в поместье Шантелен вместе с дочерью Анри и бравым Кернаном. Здесь они зажили в счастье и спокойствии. Граф стал священником в маленьком приходе, предпочитая этот скромный сан высоким титулом, который ему предлагали. Местные рыбаки по сей день с благодарностью и грустью вспоминают благородного отца де Шантелена. Конец романа. Конец книги. Сентябрь 2003 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Диктор Марина Толоконская.